Глава 39. Под опекой Щеглова. Щеглов топтался перед закрытыми дверями. Просто горе с этими Горчаковыми. Оба, видать, свою фамилию оправдывают. Вчера князь Платон слезно умолял его взять под опеку княгиню Веру, а сегодня эта взбалмошная дама не собирается пускать защитника на порог. И как теперь поступить? послать горчаковых к черту и заняться собственными делами, если бы. Но куда ты этой паечки денешься? Вера Александровна, вновь закричал исправник. Это я, капитан Щеглов. В замке щёлкнул ключ, дверь распахнулась и появилась княгиня Горчакова. Бледная, глаза строгие, губы в скобкой, но ничего, спокойная. Здравствуйте, Пётр Петрович. Какими судьбами, осведомилась она. Может, мы с вами поговорим без лишних ушей? Щеглов еле сдержал раздражение. Кнегиня молча отступила в сторону, пропустив его в комнату. Слушаю вас, всё так же холодно сказала она. Ох уж эти молодожёны. Они ссорятся, мирятся, а дело страдает. Чего стоил один вчерашний разговор с князем Платоном? Трудно придумать более прискорбное зрелище, чем боевой офицер, трясущий на людях семейным бельем. Вот и на Горчакова, когда тот признался в ссоре с женой, было жалко смотреть. «Вера уехала в Солиту и, похоже, решила там остаться. Но я не могу более откладывать свой отъезд в Петербург. Судьба брата сейчас зависит от моих действий». Вся моя надежда только на вас, Пётр Петрович. Уговорите Веру вернуться к Хвостовичи, а сами уж сделайте божескую милость, тоже поживите в нашем имении, сказал Горчаков и со вздохом признался. Из меня защитник получился никудышный. Одна надежда, что после замужества Вера перестанет интересовать своего дядюшку. Я заеду в Москву к тёще, хочу предложить Софье Алексеевне опекунство над её младшими дочерьми. Как только она подпишет бумаги, у Чернышова не остаётся ни малейшей возможности подобраться к титулу и состоянию Веры и её сестёр. Вы хотите сказать, что у него исчезнет мотив, уточнил Щеглов. По крайней мере, надеюсь. Да это Бог. Но тогда нужно как можно скорее донести до столицы весть о вашей женитьбе. Это я и собираюсь сделать. Но не могу уехать, пока не буду спокоен за жизнь и здоровье жены. Пришлось щеглову перебираться в Хвостовичи. Сразу же после его приезда князь Платон отбыл в столицу, а исправник отправился с визитом в Солиту. Однако там его ждало разочарование. Хозяйки в имении не оказалось. Кнегине ещё накануне отбыла вместе с сельным обозом в Смоленск. Ну что ты с ней будешь делать? Опять снова здорово. И вид на сей раз, она даже Марфу с собой не взяла. Совсем страх потеряла. Вера не оставила исправнику выбора. Пришлось ему отправляться в догонку. Хоть Щеглов и гнал лошадей, но обос имел фору почти на сутки, так что свою подопечную исправник нашёл уже в гостинице. Только вот княгиня даже не собиралась скрывать, насколько раздражена его визитом. И как же теперь уговорить её вернуться в имение мужа? «Простите за поздний визит», — церемонно начал Щеглов, но тут же передумал деликатничать и сразу же открыл карты. «Мне поручено охранять вас, так что я теперь всегда буду рядом. И к Горбунову схожу, и на ярмарке постою, и ваш экипаж обратно в Солиту отконвоирую». «Вы шутите?» — оскорбилась Вера. «Я что, дитя малое и не могу сама за себя постоять?» Я, к сожалению, не знала, что бабушка собирается написать вам. А когда узнала, бу ничужа увёз её письмо. Но согласитесь, опека и тотальный надзор вещи разные. Бабушка никогда не имела этого в виду. Щеглов даже не сразу сообразил, что ответить, но совладав с раздражением, твёрдо сказал: Как хотите, сударыня, но я при исполнении обязанностей, Дело о разбойном нападении не завершено. В нём есть только подозреваемые, а доказательств ни одного. Вы же сами говорили, что убитых бандитов в Смоленске опознали. Двоих опознали, не спорю, согласился Щеглов. А третий? Что нужно было от вас бродячему торговцу и что нужно было от него помощнику вашего дядюшки? Кнеги не сморщила нос. Да и её недовольный тон сильно напоминал разнос, ученяемый строгой учительницей нерадивому ученику. Какая теперь разница, что было нужно Печерскому в нашей губернии? Я вышла замуж. У его начальника больше не осталось возможности стать моим опекуном, а также опекуном сестёр. Всё, Пётр Петрович, дело закончено. С чего это вы взяли? Щеглова так и подмывала дать этой умнице крепкий подзатыльник. «Чернышов еще даже не подозревает о вашей свадьбе. Пока он получит известие, пока отзовет Печерского». «Все они уже знают», — перебила исправника Вера. «Откуда?» «Печерский приезжал в Солиту как раз в день венчания. Конюхов моих перепугал. Те говорят, очень злой был». Во все глаза смотрел Щеглов на эту женщину и не мог понять, издевается она что ли? Как можно было не сказать о таком визите? Вы верно шутите, Вера Александровна, произнёс он. Один из подозреваемых приезжал в Салиту в отсутствие хозяев, о чём-то расспрашивал дворовых, а вы не поставили меня об этом в известность. Похоже, до княгини что-то стало доходить. поскольку строгая учительница исчезла, а вместо нее появилась прежняя Вера. Она виновата улыбнулась и развела руками. «Простите, великодушно, Петр Петрович, я как-то об этом не подумала. Хлопот уж очень много было, закрутилась. Да и не придала я этому особого значения. Ну, приехал Печерский, узнал о моем замужестве и уехал. Что с того?» Даже если это он стоит за обоими покушениями, столичным и здешним, после свадьбы ему уже нет смысла устраивать новое. Вера так тепло улыбалась, так виновато поглядывала на исправинника, что тот не нашёл в себе сил ругаться. Дама, что с неё возьмёшь? Эфемерное создание, никакой логики. Впрочем, новые факты Щеглово насторожили. Как там она сказала? «Приехал-уехал? Ничего себе концы! Из Петербурга в Полесье на почтовых мотаться? Нет, тут дело не чисто. Надо бы в этом «приехал-уехал» разобраться. «Вера Александровна, вы сегодня выходить будете?» спросил Щеглов и напомнил. «Вообще-то ночь на дворе». «Нет, я никуда не собиралась. Даже ужинать не хочу. Спать лягу». «Ну и славно». Обрадовался Щеглов. Я тогда отлучусь ненадолго, а завтра утром встретимся. Вы из номера никуда не уходите, пока я не постучу. Кнеги не пообещала ему всё, что угодно, и при этом выглядела такой послушной, что на душе у исправника полегчало. Услышав, как она заперлась на два оборота, Щеглов отправился с обходом по местным гостиницам. чуть её его не подвело. В трактире с номерами у рыночной площади на его вопрос о грозном брюнете, который может появляться то в уланском мундире, то в штатском платье, буфетчик ответил утвердительно. Как же, ваше благородие, есть такой постоялец? Графом Печерским записался, восьмой номер с. Опять Печерский. Значит, этот мерзавец так и остался в Полесье. Платон в раздражении отбросил письмо Щеглова. Факты, сообщённые исправником, не слишком удивили, но и настроения не прибавили. Особенно огорчало то, что окончательных выводов об истинных виновниках нападения автор послания так и не сделал. Но когда же в этом деле появится ясность? Сколько можно жить под дамоклов мёчом? Платон задумался. Может, он чего-то не допонял, не доглядел между строк? Надо бы перечитать письмо Занова. Пропустив обращение и краткий отчёт о благополучии Веры и юных графов Де Сан Романо, Платон сразу же перешёл к делу. Вот наконец-то и нужный абзац. К сожалению, я слишком поздно узнал, что в день венчания в Салиту приезжал Печерский. Он расспрашивал дворовых о том, где находится Вера Александровна, а узнав, что та на собственной свадьбе, в ярости уехал. На мой взгляд, это является косвенным, но подтверждением, что этот Тулан сам рассчитывал на брак с графиней Чернышовой. Впрочем, оставим в стороне предположения и перейдём к фактам. Узнав от Веры Александровны об этом визите, я сомневался, что Печерский прибыл к нам издалека. Скорее это напоминало желание помешать свадьбе, о которой он где-то услышал. С момента вашей помолвки до венчания прошло слишком мало времени. Поэтому я предположил, что Печерский никуда не уезжал, а всё это время прятался поблизости. В окрестных имениях и в уездном городке его не было, иначе бы я знал. Оставался один единственный вариант ближайший большой город Смоленск. Как только я это понял, разыскать Печерского не составило труда. Я быстро выяснил, что наш подозреваемый с середины мая так и сидит в трактире у рыночной площади. Живёт Печерский тихо, почти не выходит, лишь раз в 3 дня отправляет письма своему начальнику. Слежку за ним установили, да всё без толку. Он ни с кем не встречается, обедает в своём же трактире, а после в номере запрётся. и не выходит. Пришлось мне действовать на свой страх и риск. Я дождался, когда Печерский выбрался на почту и проник в его номер. Ну а там уже всё тайное стало явным. Запашок в его жилище витал своеобразный. Для наших краёв он непривычный, а за теориком явление повседневное. Гашишным наш граф балуется. Я и трубочку у него нашёл, и запас зелья. Если коротко, у меня складывается впечатление, что Печерский провалил задание своего начальника жениться на Вере Александвне. А теперь просто боится возвращаться обратно. Вот и тянет время. Платон свернул письмо и задумался. Значит, за покушениями всё-таки стоит присловутый дядьушка, но как это доказать? Пойти в дом Чернышова и потребовать объяснений? Этот циничный хитрец отпрётся от любых обвинений, зато Борис угодит на каторгу. От отчаяния Платону хотелось выть. Сразу по приезде в столицу он отправил Чернышову записку, попросив о встрече. Платон собирался передать своё прошение об отставке, а взамен получить хоть какие-нибудь гарантии для брата. Но теперь стало очевидным, что Чернышов посягнул на жизнь Веры. Да с таким человеком должен быть один разговор стреляться с десяти шагов, вышибить его подлую душонку, а там была не была. Однако Бориса при этом можно было считать обречённым. Как ни крути, выход даже не просматривался. Размышления Горчакова прервал денщик. Ваша светлость, к вам чиновник из военного министерства прибыл, доложил он. Неужто Чернышов отказал даже в аудиенции? Решил просто забрать рапорт и всё. Платон вышел из кабинета и убедился, что так оно и есть. В его гостиной смущённо мялся до изнеможения худой, лысый чиновник в зелёном ветсмондире. Никакого конверта в его руках не было. Вы привезли мне приглашение на аудиенцию, спросил Платон. Нет, ваша светлость. отводя глаза, сообщил порученец: "Я приехал за документом, который ожидает его высокопревосходительство". К этому Платон оказался не готов. У него забирали любимое детище, даже не соизволив сказать пары благодарственных слов. Его жизнь, отданная лучшему в стране гвардейскому полку, почти 20 лет безупречной, не за страх, а за совесть службы. Все его боевые заслуги превратились в ничто. А теперь неизвестный худосочный чиновник, мелкая сошка, можно сказать, пустое место, приехал требовать от князя Горчакова рапорт об отставке. Гнев резанул по сердцу. Боясь не совладать с ним, Платон на мгновение прикрыл глаза, но этого оказалось достаточно, чтобы на него обрушилась отчаянная, смертельная тоска. На раскалённой изнанке закрытых век всплыло лицо брата. Ради Бориса он должен проглотить и это. Собрав волю в кулак, Горчаков с ледяной вежливостью обратился к порученцу. Извольте представиться. Я должен убедиться, что мой рапорт попадёт по назначению. Костиков с готовностью отозвался чиновник и добавил: Вы уж простите, что побеспокоил. получив бумагу, чиновник уехал. А Платон вернулся в свой кабинет и рухнул в кресло. Вот и наступил час истины. Он остался один на один со своей сломанной жизнью. Старый больше не было, а новую Платон уже умудрился безнадёжно испортить. Зачем он пошёл на поводо у собственного упрямства? Мало ли что его обидело? Они с Верой поссорились из-за какой-то ерунды. Теперь это оказалось просто недоразумением. Какой он глава семьи, если не смог понять собственную жену? А теперь что? Вместо семейной жизни мрачный тупик. Впрочем, не всё было так плохо. Зато Платону повезло с тёщей. Софья Алексеевна приняла его сразу. Наверное, поняла, что Горчаков любит её веру. Графиня с готовностью подписала бумаги, вручив Платону опеку над младшими дочерьми, и теперь он хотя бы занимался делом, возвращал приданое своих юных подопечных. Впрочем, занимался это уж чересчур сильно сказано. Дела там особого не было. Стряпчие сняли для Платона копии с тёщеных бумаг, они же составили и прошение об отребовании приданого. Окончательное решение оставалось за государем. И в канцелярии князя Горчакова ясно дали понять, что до коронации Николай Палыч бумаг подписывать не станет. Душа Платона рвалась к жене, но суд над Борисом всё откладывался. Одно радовало: граф Качубей обнадежил, шепнул, что император хочет своим указом смягчить наказание для всех заговорщиков. Государь сам не об этом сказал, объяснил Виктор Палыч, Откровенно вам скажу. Я попытался влезть в его шкуру, чтобы я чувствовал, если бы группа подданных подписала мне и моей семье смертный приговор и рвалась выбить страну из рук самодержца. Ответа у меня нет. Одно я знаю точно. За попытку убить моих близких я бы там встил. Если молодой император окажется милосерднее, честь ему и хвала. Горчаков промолчал. Он-то как раз находился в той самой ситуации: знал человека, который пытался убить его жену, и при этом был связан по рукам и ногам, даже отомстить не мог. С тех пор Платон, заперся в своём кабинете. В груди у него болело так, что казалось, кто-то всадил между рёбер нож. В памяти постоянно всплывало ненавистное лицо его врага. Сможет ли он хоть когда-нибудь отомстить Чернышову? А если нет, то как с этим жить? И вот теперь письмо из правника. Почему Щеглов ни разу не назвал имени настоящего преступника? Боится связываться с могущественным Чернышовым? Навряд ли. На трусо Щеглов точно не похож. Тогда в чём дело? Не хочет ошибиться? Но это значит, что Вера всё ещё находится под ударом от одного лишь предположения, что он может потерять жену, нутро скрутил животный ужас. Почему-то возникло безумное видение. Убийца держит у горла Веры нож, а лица у него нет, лишь размытое блёклое пятно с сизыми бельмами вместо глаз. Отгоняя кошмар, Платон затряс головой. Это же надо такое привиделось. Большая квартира на Невском теперь страшила своей гулкой пустотой. Горчаков не мог в ней спать и даже стал бояться ночи. Сон не шел, а мучительные часы бесконечно тянулись, подсовывали тяжкие воспоминания. К концу недели Платону стал оказаться, что еще чуть-чуть, и он сойдет с ума. И лишь память о жене, как якорь, держала князя на краю разума он должен был защитить веру и ещё он очень хотел её вернуть в день когда горчаков понял что дальше край либо пуля в лоб либо встреча с женой от графа кочубея принесли записочку опасаясь чужих глаз тут написал лишь буквы б г тире к з веч Тире 3 ГК. Борис Горчаков, Кавказ, Владимир Чернышов 3 года каторги. Понял Платон и перекрестился. Уже не играла никакой роли, что его младшему брату придётся служить рядовым. Это был лишь вопрос времени. В войсках сочувствием относились к восставшим. Бориса скоро произведут в офицеры. об этом позаботится его бы товарищи. Платон вдруг осознал, что в записке есть и второе имя. Его бывший подчинённый, а теперь и ближайший родственник пойдёт по этапу в Сибирь. Он представил горе своей веры, всех её близких и ужаснулся. Вот кого нужно поддержать. Платон поспешил в дом на Мойке. Здесь он застал сборы. Надин и старая графиня отправлялись в Москву. Всего 3 года, сказала Горчакова заплаканная Надин. Боб, молодой и сильный, он перенесёт это, а мама поселится поблизости и станет ему помогать. Графиня Румянцова Горько вздохнула, но промолчала. Да и Платон не стал обсуждать болезненную тему. Зачем усугублять боль? Он помог женщинам со сборами, а потом остался у них ночевать, занял Верину комнату. Платон лежал в её постели и, казалось, слышал запах фиалок. Эта мука стала уже непереносимой. Он должен вернуться к жене. Рядом с ней он вновь соберёт из осколков свою уничтоженную жизнь, а может, просто начнёт всё заново, с чистого листа. Он опять обретёт веру в себя, ведь его грустная волшебница однажды сказала: "Меня зовут Вера". Утром Платон проводил своих новых родственниц в Москву, а сам отправился к Кочубею. Он поблагодарил графа за помощь и поддержку, а Виктор Палыч в свою очередь пообещал, что они с супругой помогут в деле с приданым. В это трудно было поверить. но Платон наконец-то освободился. Долг и обязательства больше не держали его. На сборы у него ушло не более получаса. Когда имская тройка остановилась у подъезда, он уже давно стоял на улице. Платон сел в кибитку и, измотанный бессонницей, мгновенно заснул. Во сне он видел дорогу. Над нею мигала лиловым светом путеводная звезда, а в воздухе пахли фиалками